Очевидно, в на глазах появилось предвкушение самого настоящего человеческого счастья, потому что начальница в недоумении остановилась. Ты чего, Ольга? Теперь настала Лолина очередь удивляться. Оказывается, Майя Антоновна помнит, как ее зовут. Это уже прогресс. — Ладно, посмотри, что у меня на сегодня, — бросила директриса и ушла в кабинет. Лола перевела дух и поставила горшок на место. «Живи, цветочек, пока!» Прежняя секретарша Людочка, как уже говорилось, была девушкой ответственной и аккуратной. В ее блокноте Лола нашла записи на понедельник. «Майя Антоновна, у вас сегодня в одиннадцать совещание в Управлении пищевой промышленности, а потом в час дня ланч с господином Масляковым из фирмы — Так, я скоро отъеду. Всем говорит, что я в управлении. А про Маслякова ни слова. — А когда вернетесь? — осмелилась Лола. — Тебя не касается, — рыкнула Майя Антоновна. — Ты сиди на месте, отвечай на звонки. И чтобы из кабинета не ногой. — Ага, как же, — подумала Лола, наклонив голову, чтобы директриса не заметила выражение ее лица. После ухода начальницы Лола выждала для верности минут двадцать и отправилась в кабинет. Замок на двери она открыла быстро. Даже не понадобилась отмычка, которой ее снабдил Леня. Пригодилась обычная шпилька. В кабинете стояла духота, потому что все окна были закрыты, и Лола решила оставить все как есть. Кабинет был обставлен просто. Большой письменный стол... Стеллаж с папками. Все открыто. Вряд ли мадам Снегиренко хранит ценную вещь на виду. Хоть в детективах и утверждают, что лист надо прятать в лесу, а иголку в стоге сена, Лола была уверена, что Майя не читает детективов и уж вовсе не слушает ничьих советов, живет своим умом. И так нужно искать в сейфе. Что ж, тут Лола подстраховалась. Выяснила код. Нужно нажимать вверх, низ, справа, слева. Как перекреститься? На всякий случай она заперла кабинет изнутри и открыла дверцу сейфа. Вот она, панель. Девять кнопок, девять цифр. Лола нажала верхнюю среднюю кнопку с цифрой «два» потом нижнюю с цифрой восемь, потом ту, что справа, с цифрой шесть, потом ту, что напротив, с цифрой четыре. Ничего не произошло. Дверца не открылась. Лола дернула за ручку сильнее, тот же эффект, то есть никакого. Лола сжала кулаки, глубоко вдохнула и решила попробовать еще раз. Снова два, восемь шесть, четыре. Ничего. Неужели эта зараза мая поменяла код? А что, может, у нее порядок такой по понедельникам код сейфа менять? Бывает же у людей паранойя. И что теперь делать? Бросить все и бежать отсюда как можно быстрее, предварительно налив чернил в ящике стола зловредной начальницы — как это сделала героиня известного романа. «Так чернил не найти, небось. Тогда клей по полу размазать. Мая придет и прилипнет». «Да». «Но что на это скажет ее компаньон и повелитель?» Лола даже зажмурилась, явственно услышав слова Маркиза. «Так я и знал, что тебе ничего нельзя поручить. Если хочешь что-нибудь сделать...» Сделай это сам. И это еще самое мягкое. Она, конечно, не выдержит и ответит, что Ленька сам в этом деле здорово накосячил, так что все завершится грандиозным скандалом. И это дурацкое дело никогда не закончится. А когда у Леньки не ладится дело, он становится необыкновенно противным. Жить с ним рядом просто невозможно. Так что лучше уж помочь ему разобраться до конца. К тому же Лоле очень хотелось узнать, что же случилось с тем камнем с северной зарей. Она очень интересовалась бриллиантами, ведь они, как известно, лучшие друзья девушки. Итак, Лола решила попробовать еще раз и действовать по методу своей замечательной тетки Калерии Ивановны. «Если что, забыла?» — говорила она. «Встань на то место. Обязательно вспомнишь». Лола вышла из кабинета, оставила в двери узкую щелочку и приникла к ней щекой. Было видно открытую дверцу сейфа и кодовый замок. «Майя действовала так, будто крестится», — подумала тогда Лола. «Но что-то было не так». «Господи, помоги», — подумала Лола и перекрестилась. «Ну, конечно» как она сразу не догадалась. Нужно не перекрестить стоящего напротив человека, а самому перекреститься. Тогда, если считать себя кодовой панелью, то получается верхняя кнопка 2, нижняя 8, затем левая 4 и, наконец, правая 6. Одним прыжком Лола оказалась у сейфа, набрала четыре цифры 2, 8, 4, 6 и, затаив дыхание, потянула ручку. Раздался негромкий щелчок, и сейф открылся мягко и бесшумно. «Я молодец», — подумала Лола. Сейф оказался небольшим. Его содержимое можно было охватить одним взглядом. На самом видном месте стояла бутылка французского коньяку. Лола, естественно, оставила ее без внимания. Было еще несколько прозрачных, пластиковых файлов с бумагами, не очень толстая пачка наличных денег, перехваченная резинкой, а также три пластиковые карты разных банков. Лола просмотрела бумаги. Ничего особенного, все по работе. Но под ними лежала фотография в резной деревянной рамке. Лола поднесла ее к свету. На фотографии близко друг к другу стояли, судя по всему, супруги Снегиренко. Хотя Лола с трудом узнала Майю Антоновну. Обычная женщина, не толстая, не тонкая, одета вполне прилично, со вкусом даже. Причесана хорошо, улыбается скромно, приятно. Словом, вполне себе симпатичная. Зато муж... Это квадратная челюсть эти маленькие свирепые глазки, как у носорога. Ясно, что супруги были на отдыхе, но прокурор с такой яростью смотрел в объектив, словно готов разорвать на части того, кто снимает. Лола снова вгляделась в фотографию. Отчего лицо прокурора кажется ей удивительно знакомым. Да это же вылитая мадам Снегиренко, когда впадает в ярость. «Такая же тяжелая челюсть, те же глазки, и голос, небось, похож!» «Да, говорили же ей, что бухгалтер Наина Кузьминишна всерьез верит в переселение душ. По неволе поверишь, потому что была моя обычной женщиной, а стала форменным монстром. Вылитый муженек, чего только не бывает на свете!» Лола перевернула рамку, потрясла. Что-то очень она тяжелая. Осторожно отогнула зажимы, чтобы вытащить снимок, сама не зная, зачем это делает. Такие фотографии обычно стоят у людей на столе, на самом виду. А тут в сейфе хранится. И вдруг из-за рамки выскользнуло что-то тяжелое и с металлическим звуком упало на пол. От неожиданности Лола едва не выронила рамку. Еще не хватало, чтобы стекло разбилось. Тогда точно надо будет отсюда бежать, не раздумывая. Лола осторожно положила рамку на стол и подняла с пола ключ. Необычный ключ. Довольно большой, старинный. С фигурной бородкой. «Да, ключик явно скрывает какую-то тайну, раз мадам Снегиренко так его прячет. А какая у нее может быть тайна? Будем считать, что она связана с делом Чурлениса, раз мадам так трясется над папкой «с делом». Значит, где-то есть дверца, которую открывает этот ключик. Но вот где?» Лола снова вгляделась в фотографию. Дело, несомненно, происходит летом, одеты супруги легко. У Майя платье летнее, шелковое, у мужа светлый костюм. Стоят на фоне цветущих кустов, которые высажены вдоль довольно высокого деревянного забора. Стало быть, дача. Но вот чья? Забор старый, давно не крашеный, кусты тоже немолодые, вроде бы... «Розы дикие. А за забором виден дом соседский, ясное дело. Точнее, не сам дом, а высокая башенка в три этажа. И крыша чуть изогнутая, наподобие китайской пагоды. Вот и все. Лола похватилась, что стоит и пялится на снимок, теряя драгоценное время. А что, если Майя отменит ланч с этим самым сахарком и явится на работу? С нее станется». Она сфотографировала на телефон снимок и рамочку, прихватила ключ и позвонила Маркизу, чтобы тот подъехал и ждал ее в машине. Лола молча протянула Маркизу ключ. «Откуда он?» Лола посмотрела на него так выразительно, что Леня и сам уже понял, что зря спрашивает. Договорились, что он сделает копию ключа минут за сорок и сам принесет в приемную. Лола показала ему еще и фотографию супругов Снегиренко, добавив, что больше в сейфе ничего интересного не было. «Разберемся», — сказал Маркиз. Выжил сцепление и тронул машину с места. Лола поглядела ему вслед и вздохнула. Опять никакой благодарности. Майя явилась еще до обеда, злая, как Мигера, так что Лола даже посочувствовала неизвестному господину Маслякову из фирмы Сахарок. С такой ведьмой пообедаешь, не сварение желудка запросто получишь, а может, что и похуже. И вот еще интересно, что она ест. Как-то трудно представить, что госпожа Снегиренко питается, как обычные люди. Рыбу там на ланч заказывает или курицу жареную. Небось, сырое мясо зубами рвет с кровью. Или вообще мышей и лягуша глотает сырыми. Лола представила, как мадам подцепляет на вилку живую лягушку и запихивает в рот, а лягушка дрыгает в воздухе лапками. Нет, лучше мышь. Лягушку жалко, говорят, они полезные. Лола потому так спокойно сидела и представляла приятные картины, что успела положить ключ в рамку, а рамку в сейф. И закрыть кабинет тоже успела, и никакого беспорядка после себя не оставила. Леня обещал вернуться за сорок минут, а уложился в тридцать пять. Тут он не сплоховал, все же профессионал. Что верно, то верно. И принес ключ прямо в приемную, да еще и бутерброд для Лолы прихватил из ближайшего кафе. Может же, когда хочет». Так что Лола сидела сытая и спокойная, слушая, как начальница роняет в кабинете стулья и громко чертыхается. «А то и что похуже?» — выскажет. «Ольга!» — послышалась из кабинета. «Немедленно соедини меня с Косоротовым!» Лола нашла в списке, оставленном Людочкой, фамилию Косоротова и набрала номер. Из-за двери послышался крик. Мадам ругалась по работе. Это Лолу не интересовало. Она отстучала сообщение Лене. «Можно уже отсюда слинять». «Терпи до конца рабочего дня», — ответил маркиз, чтобы она ничего не заподозрила. «Ольга, завари кофе и отпечатай вот эти два договора». Оказалось, мадам уже стоит рядом. «Слушаюсь, Майя Антоновна». — ответила повеселевшая Лола, — слушаю и повинуюсь. Еще бы только до конца рабочего дня досидеть, и больше она никогда не увидит эту рожу. Тут Лола запнулась, осознав, что начальница смотрит на нее пристальным, немигающим взглядом, и во взгляде этом прочла некоторое подозрение. Очевидно, прежние секретарши никогда себя с ней так не вели. Прежние боялись ее до судорог, тряслись, как будто у них пляска святого вида внезапно началась. И ни одна не смела улыбаться и смела глядеть в лицо. Лола осознала, что мадам Снегиренко хоть и ведьма, но далеко не дура. В противном случае не смогла бы удержаться в бизнесе и достичь определенного положения. Лоле надо бы быть осмотрительнее, а то как бы чего не вышло. Вдруг у этой заразы Сефи была секретка, ну волос какой-нибудь на дверце или ниточка тонкая. А ну как ей вздумается коньячку хватануть? И тотчас на лице Лолы появился страх, а в взгляде начальницы пропало подозрение. Лола занялась работой. А потом позвонила бухгалтер Наина Кузьминишна и опасливо поинтересовалась, когда же Лола принесет ей документы, паспорт, трудовую книжку, рекомендации с прошлой работы. Лола сказала, что забежит завтра, сегодня много работы. Майя Антоновна не отпускает. «Так я жду вас утром», — напомнила бухгалтер. «Все непременно», — заверила ее Лола, — а про себя добавила «Дожидайся». После работы она долго тащилась домой на маршрутке. Рядом с ней плюхнулась такая толстая тетка, что даже стройной Лоле не было места. Водитель, чтобы перекричать музыку, громко переговаривался с соседом. Рядом орал ребенок, потом его вырвало, но тут, к счастью, Лола вышла. Каково же было ее возмущение, когда оказалось, что дома никого нет. Точнее, есть голодное звери, никакой еды. В холодильнике кусок сухого сыра жался к полупустой упаковке яиц. Рядом сиротливо зеленела полувядшая веточка укропа. В морозилке было пусто и холодно, как на Северном полюсе. В хлебнице засыхал батон. Лола даже не помнила, когда его покупали. Нет. Так жить нельзя. Человеку после трудового рабочего дня и поесть нечего. Тут из прихожей послышался негромкий скрип двери, и Ленин жизнерадостный голос. «Аскольдик, а почему ты меня не встречаешь?» И правда, Аскольд не сидел в прихожей. Голодный кот решил объявить хозяину бойкот. Из этого Лола сделала вывод, что компаньон не принес никакой еды. Она молча удалилась в ванную, а когда вернулась, то увидела Леню, мрачно взирающего на яйца и сыр. Лола молча открыла банку кошачьих консервов и честно поделила пополам. Пуи такое питание тоже уважал. — Закажем пиццу? — спросил маркиз. — Дожили, — вздохнула Лола. — Ну, дела у меня были, дела. Тут же с полуоборота завелся голодный компаньон. «Кстати, как дела?» — поинтересовалась Лола. «Ты что-нибудь выяснил?» И потому как зло сверкнул маркиз на нее глазами, поняла, что и тут у Леньки вышел облом. «Не было никакой дачи ни у прокурора Снегиренко», — вздохнул Леня, — «ни у мадам». «Загородного дома тоже нет. Живет в квартире. Квартира в старом доме. Охрана. Мама, не горюй». «Везде камеры. До подъезда и то не дойти. Куда уж там в квартиру попасть?» «Но нам туда и не надо, потому что вряд ли она папку дома хранит. Не такой она человек.» «Тогда бы она и ключ там же прятала», — согласилась Лола. «Спорить с Леней у нее не было сил. К тому же ключ этот необычный, старинный. И дверь, которую он открывает...» «Тоже старая должна быть. Замок хороший. Сейчас таких не делают», — мне мастер сказал. «Если предположить, что она прячет папку на той самой даче, которой на фотке, то чья это дача и где она находится — вот это вопрос». «Черт ее знает!» — снова вздохнула Лола. «Ладно, тебе какую пиццу заказывать?» «Да любую, только побольше!» Леня совсем расстроился, глядя на фотографию неизвестной дачи.